Глава седьмая. Они были непобедимыми. Лучшая команда штата. И завтра ночью им придется встретиться с лузерами. Так почему Хукер вел себя как полный придурок? Последние сорок минут Мэтт Батлер стоял у шкафчиков перед душевой с закрытыми глазами. Тренировка закончилась. Солнце село, все ушли. Он сказал ребятам, что догонит их в соннике, но не был уверен, что пойдет. Ему хотелось побыть одному, стоять под струями теплой воды, укутавшись в пар, и слушать тишину. Неделя выдалась тяжелая. Напряжение матчей на выбывание, давление со стороны скаутов и родителей. Хейли. После той глупой драки на площадке директор Стентона и тренер Хукер вызвали его и прочитали лекции о том, как они разочарованы. Лорен. Она снова наехала на него за то, что он недостаточно быстро отвечал на сообщения. Что еще хуже, вела себя так, словно лично знала Хейли, словно потеряла дорогую подругу и чувствовала себя опустошенной, хотя, насколько он знал, Лорен и Хейли никогда не гуляли вместе, ни разу. Расстраиваться из-за чьей-то смерти, даже если ты плохо знал человека, вполне нормально. Но Мэтту не нравилось, что его девушка превратила смерть Хейли в личную трагедию. Он не мог перестать думать о родителях Хейли, СМИ подозревали ее отца, но каждый раз, когда мэт видел его в новостях, Дон Уайтхолл выглядел опустошенным. Его веки так опухли, что он едва мог раскрыть глаза. Только психопат мог бы подделать такую реакцию и совершить такое убийство. Мама Хейли выступила с обращением по телевизору. Она умоляла всех, кто может знать преступника, обратиться с показаниями в полицию, но от горя едва могла говорить. Что-то в ее внешнем виде напоминало Мэтту собственную мать, и от этого стало только хуже. Он все еще не забыл тот шок, когда Бадди содрал афишу Суини Тодда. Его лучший друг не знал, что делал. Теперь Мэтт это понимал. Они помирились, но из-за самого инцидента выглядели полными придурками. Хукер и его отец постоянно повторяли ему, как важна репутация, и Мэтт пытался заботиться о своей, но этот стресс, ведь все полагались на него, давил на психику целый семестр. Поэтому он ввязывался в драки, стал одержим историей у Уайтхолов, клал личные вещи куда ни попадя. Мэтт находил телефон, ключи, кошелек в самых странных местах, в ящике для носков, в контейнере для овощей, на столе в патио, и не помнил, как положил их туда. Только что, если это не стресс? Мэтт напрягся, и в голове всплыли три буквы – Х, Т, Э. Хроническая травматическая энцефалопатия – болезнь, которая возникает из-за постоянных ударов в голову. Первые симптомы включают потерю памяти, дезориентацию и неустойчивое поведение. Затем начинает развиваться деменция, затрудняется речь, появляются попытки самоубийства. В целом энцефалопатия уничтожает мозг, и футбольные игроки по всему миру страдают и умирают от нее. В основном это ребята постарше, профессионалы, но среди них встречаются и старшеклассники. Болезнь Национальная футбольная лига и университеты обсуждать не хотели, потому что это било по их основным доходам. Члены команды МЭТа тоже не хотели говорить об этом. Игнорируя симптомы, было легче притворяться, что болезни не существует, и продолжать играть в футбол. Никто не хотел бросать любимую игру. Но Мэтт думал о ХТА. Очень часто. Он видел свое будущее только в профессиональном футболе. Этого всегда хотел его отец, чьи собственные мечты рухнули, когда он повредил левое колено на поле в Мемориал Стадиум. С другой стороны стояла мать. Раньше она тоже этого хотела. Теперь каждый раз, когда такая история попадала в ESPN, Мэтт за завтраком находил распечатанную статью на столе. ESPN. Американский кабельный спортивный телевизионный канал. К своему стыду он все время на показ комкал эти листы перед отцом. Они так усердно и так долго трудились. Но втайне сам начал собирать все новости. Первая статья была о Тони Дорсетте. Раненбеки в колледже и профессиональном игроке зала славы. Мэтт тоже был раненбеком. Он был лучшим на Среднем Западе, и рекрутеры из первого го дивизиона ФИБС пели серенады у его двери, чтобы доказать это. Но каждый раз, когда его телефон оказывался не на своем месте, Мэтта пробирал холодный пот. ФИБС – Высшая лига Ассоциации Американского Футбола для учащихся колледжей в США. ХТ – ты ли это? Что ему еще делать, если не играть в футбол? На камине в гостиной стояла фотография в рамочке. Ее сделали в день его рождения. Он был завернут в аллое одеяло команды «Хаскерс». Теперь осталось всего пара месяцев до того, как ему надо будет официально подавать документы в один из колледжей, где он сможет продолжить играть. В действительности выбора-то у него и не было. мэт выключил воду. Внимательно посмотрел на руки, которые сморщились и побелели. Из души еще какое-то время вода струилась на плиточный пол. Наконец, устав от своих размышлений, он все же решил присоединиться к друзьям в Сонике. «Завтра будет последняя игра регулярного сезона, поэтому важно сосредоточиться на сопернике и не гадать о будущем. Хотя все знали, что они победят. Вот почему тренировки так раздражали». Хукер гонял их все больше, громко кричал, брызжа слюной, что они слишком хорошо устроились. Мэтт вовсе не был уверен, что ему хорошо. Ему станет хорошо не раньше, чем он завершит без травм все матчи плей-офф. Бадди нравилось шутить, что Хукер орёт потому, что тренер обесит, как они произносят его ужасное имя. Мэтт все время смеялся, но знал, что мотивация главного тренера совсем другая. Хукеру было не все равно. Мэтт вытерся, а потом повязал полотенце вокруг талии. Он взял шампунь и гель, переступил через грязную форму и вошел в облако пара. Его ноги оставляли влажные следы на полу. Шкафчики, окрашенные валой из золотой цвета, пахли мужским потом ржавчиной. Осборн гордо носил тот же красный цвет, что и Хаскерс, но шкафчик мэта был золотой, потому что, согласно суеверию команды, алые шкафчики были несчастливыми. Выпускники всегда получали золотые. Мэтт резко остановился. Его замочка с кодом не было «ХТ, ты ли это?» Он покачал головой, злясь на себя, и открыл металлическую дверцу. Шлем и дезодорант были на верхней полке. Большое отделение внизу шкафчика, где обычно лежали рюкзак и сумка для вещей, пустовало. «Вот черт!» пробормотал мэт и поставил пузырьки с шампунем и гелем с такой силой, что весь ряд шкафчиков задрожал от удара. Он осмотрел комнату. Все казалось на своих местах. Он рывком открыл золотую дверцу соседнего шкафчика. Несмотря на то, что Бадди не запирал его, просто не мог запомнить код, товарищи по команде редко подшучивали над ним, пряча его вещи. На этот раз тоже все было на месте. мэт посмотрел под скамейками, стоящими в ряд. Снова ничего. «Черт! Черт!» Он пошел к душевым, злясь из-за того, что его собственная рассеянность привела к этой раздражающей шутке, и теперь ему придется снова надеть грязную форму, а еще заехать домой перед сонником, чтобы переодеться и снова принять душ, иначе Лорен будет жаловаться на запах. Мэтт завернул за угол, но формы для тренировки не было. «Отлично. Ладно, ребята». Его голос звучал громко и глухо, эхом отражаясь от стальных шкафчиков вы меня подловили ответа не последовало чего вы хотите фотки члены или типа того мэд говорил шутливым тоном он устал за прошедшую неделю но не хотел показывать это друзьям думаю вам стоило и полотенце мою забрать пар развеялся в раздевалке стало прохладнее он потер руку эй окрик эхом отразился от стен больше чем тишину Мэтт ощущал свое одиночество. Он направился в кабинеты тренеров. Как и следовало ожидать, в их окнах было темно, а двери заперты. хукеры и его помощники обычно уходили домой сразу после тренировки, особенно после такой тяжелой, как сегодняшняя. Школьные правила требовали, чтобы они оставались, пока не уйдет последний ученик. Но им нравилось предоставлять ребятам возможность расслабиться и выпустить пар, не страшась, что их услышат. Вход в раздевалку находился возле кабинета помощников тренера. Мэг поправил полотенце и распахнул дверь. Он вгляделся во тьму, почти ожидая и даже очень надеясь увидеть, что там притаилась команда, приготовив телефоны, чтобы сфотографировать его в столь унизительном виде. Но там никого не оказалось. Вдалеке слышался гул толпы. Начиналась панихида при свечах в память о Хейли. Родители, ученики и учителя уже собрались перед школой. Внутри все оборвалось, когда он понял, что ему придется пройти мимо них, чтобы попасть на парковку. Он не мог сделать это в полотенце. Это было бы неуважительно. мэт закрыл дверь и попробовал еще раз. «Эй!» Он снова засомневался. Видел ли он форму, когда выходил из душа? Самым логичным объяснением было, что ребята украли ее вместе с обычной одеждой, и все это барахло сейчас лежало в багажнике чего нибудь пикапа. Мэтт оценил свое положение. Он мог позвонить Бадди и умолять его вернуть вещи, мог позвонить маме и попросить ее привезти ему какую-нибудь одежду, или мог позвонить Лорен. Хотя нет, ни в коем случае. Она расскажет друзьям. Единственный вариант — подождать окончания панихиды, но как долго она продлится? и ему в любом случае придется ехать домой в полотенце. «Стойте! Ехать!» Ключи и телефон лежали в карманах. мэд громко выругался. Злость стучала в висках, когда он открывал каждый незапертый шкафчик, опускался на колени и заглядывал под скамейки. Запрыгивал на них и проверял шкафчики сверху. Он заглянул в душевые, писсуары, туалеты, посмотрел под раковинами, но его вещей нигде не оказалось значит, ему придется идти домой пешком. Мэтт в новом квартале, в другой стороне города. Он никогда не ходил домой пешком, но это займет, наверное, не больше 30 минут. Однако к тому моменту, когда закончится панихида, температура опустится ниже 4 градусов, а ему придется идти в дурацком полотенце. Расстроенный, он опустился на скамейку рядом с кабинетом хукера. Все тело болело, словно его лупили, как боксерскую грушу. Мэтт облокотился о стену рядом с телефоном, схватил трубку и попытался вспомнить хоть чей-нибудь номер. Это не ХТ, никто их не запоминает. Единственный номер, который он знал, домашний телефон родителей. Но когда он позвонил, никто не ответил. Он попытался снова. «Черт бы вас побрал, возьмите трубку!» Рассердился он, как вдруг со стороны шкафчиков раздался крик. Мэтт замер. Стояла тишина, а потом кто-то всхлипнул. До этого момента Мэтта не подумал бы, что присутствие другого человека заставит его испуганно вскочить на ноги. Но включилось что-то еще, наверное, инстинкт самосохранения. Это было единственным объяснением нарастающего беспокойства, вызванного одним единственным всхлипом. Почему же его внутренний голос кричал «убираться отсюда»? но тело словно окаменело. Он прислушался. Незнакомец снова замолчал, но его присутствие стало очевидным. мэт схватил полотенце и встал. Он чувствовал себя уязвимым, словно собака, лежащая животом вверх. Он направился вперед, стараясь не издавать ни звука, но его шаги все равно казались слишком громкими. Мэт подошел к шкафчикам. В дальнем конце комнаты, на краю скамейки, спиной к нему сидела худая фигура. Капюшон был натянут на низкоопущенную голову, плечи тряслись, как от плача. Мэтт не мог понять, девушка перед ним или парень, но знал, это точно не кто-то из команды, незнакомец слишком щуплый, чтобы играть в футбол. «Эй!» Мэтт не хотел, чтобы его голос прозвучал так сердито. Фигура дернулась, он попытался успокоиться кто ты фигура не сдвинулась с места мэт обмотал полотенце вокруг талии когда понял что абсолютно голый эй повторил он снова делая шаг вперед его тон стал мягче ты в порядке человек шмыгнул носом и мэг понял что это может быть один из особенных детей у запасного квотербека сестра ходила на занятия после школы и они встречались в классе неподалеку может быть это она Иногда Фейт появлялась на краю поля и с трибун смотрела, как они тренируются. мэт осторожно обошел деревянную скамейку. Голова сидящего все еще была опущена в пол. мэт присел на корточки, чтобы его лицо оказалось на уровне глаз незнакомца. «Тебе нужна помощь? Могу я тебе помочь?» Человек медленно поднял голову. мэт нахмурился. «Это была не Фейт, а...» Нож вонзился в его живот с какой-то звериной силой. мэт упал вперед, ударившись головой о скамейку. Мысли путались. Что сейчас произошло? Нападение? Несчастный случай? Человек с ненавистью смотрел на него. Мэтт пытался, но никак не мог вспомнить имя нападавшего. «Что ты, черт побери, делаешь?» Ответ был быстрым. Мощный удар ножом в череп. Мэтт закричал. Незнакомец потянул руками в перчатках за рукоятку ножа, пока тот не выскользнул, а Мэтт повалился на плиточный пол. Он все еще был в сознании, когда убийца вытащил из кармана толстовки скомканный лист. Затем встал на колени перед ним и, разгладив бумажку, показал Мэтту. Это была статья, которую мать распечатала пару недель назад. Мэтт носил ее с собой в рюкзаке несколько недель, пока она не исчезла. Его глаза еще больше расширились от ужаса. Нападавший, довольный, что мэт верно понял его посыл, убрал бумажку в карман. мэт хотел заговорить, но не мог. Последнее, что он видел, это рука, испачканная его собственной кровью и похожая на пилу лезвия охотничьего ножа, который воткнули в него и провели вокруг головы. Потом вскрыли череп с хлюпаньем, похожим на звук, с которым открывают банку с оленей. Мозг Мэтта раздавили в кашицу, а верхушку вернули на место. Очень аккуратно.